В течение следующего часа мы с Эйлардом сочиняли послание королю. Писать магу пришлось самому, так как мой почерк был пока далек от идеального, хотя я каждый день, пусть немного, но тренировалась. Деликатно и не рассказывая подробностей, мы поведали королю о двух мирах. О зазеркальном мире демонов, который еще не исследовали, и о лилереи. Вкратце описали ситуацию. что мой замок стоит на самом отшибе княжества, что людей и не людей поблизости нет, но ну и напоследок, что к нам прибыл с дружественным визитом правитель сопредельной теперь уже территории, в связи с чем не желает ли неофициально с малым количеством сопровождающих лиц. Письмо было отправлено магически. Запечатали мы его, написали имя получателя короля, имя отправителя меня. Мак что-то поколдовал, и конверт растворился в воздухе. «Вика, а теперь давай займись обстановкой замка. Гости спят. Никто не мешает. Для начала кабинеты приемная. Далее большой зал с длинным столом для переговоров. Кухня. Придется много готовить, значит, нужна большая плита и много посуды». «О, Господи!» – закатила я глаза. «Хоть бы король не захотел приехать». «Ну, пусть он не приедет, а пригласит князя к себе!» «Ох, Вика, что-то мне подсказывает!» Вздохнул маг не менее тяжело. «Что придется?» «Сплюнь!» – невежливо перебила я его. «Ладно, сейчас переоденусь во что-нибудь более удобное и отправимся заниматься обстановкой. Будешь контролировать, подходит ли дизайн для величеств и светлостей. Я поморщилась». Быстро сходив к себе, я переоделась в джинсы, голубую майку и балетки. Умаялась я за день в платье и на шпильках. Пока гости спят, можно одеться поудобнее. Затем прихватила стопку журналов, и мы с Эйлордом пошли. Начали с переговорной, выбрав самую просторную комнату в коридоре, ближайшим к земному выходу из замка. Но быстро пролистав офисные интерьеры, Пришли к выводу, что это совершенно никуда не годится. Слишком просто, скромно и лаконично. Все же участвовать в переговорах будут правители. К тому же неземных государств, а значит, нужно больше роскоши, монументальности, чего-то более привычное для них. Я устало прислонилась к стене комнаты и легонько побилась о нее затылком. И тут же от замка пришла теплая ласковая волна с вопросительной интонацией. И я как могла описала ситуацию, что нужно бы, но картинок у меня нет, и я не знаю, как это продемонстрировать. Замок поразмыслил несколько мгновений, а потом я словно уловила ответ, что должна мысленно представить то, что нужно. «Вика, ты чего?» – позвал меня Эйлорд. «Погоди, я с замком общаюсь». «Сейчас!» И я снова закрыла глаза. Я попыталась представить большой овальный стол из темного дерева, приставленные к нему деревянные кресла с высокими спинками, у которых спинка, сидушка и подлокотники обиты кожей. Тяжелые шелковые шторы на окне, два мягких кожаных кресла в углу и журнальный столик между ними, небольшой кожаный диванчик у противоположной стены. Барный буфет с витриной, пара стеллажей для бумаг и книг. На одной стене большая магнитная доска, на которой пишут маркерами, но в деревянной раме. Неплохо. Донесся до меня голос мага. Только стены надо посветлее. Паркет добавить, мебель сделать резной и тоже на тон светлее. И в углу столик для секретаря. На всякий случай. Я по-прежнему, не открывая глаз, Чтобы не потерять мысль, озвучила это замку. Да, так хорошо. Еще пару картин с видами природы, и все будет отлично. Снова встрял Эйлорд. Картины я добавила с видами гор и моря. Горы они есть горы, а море... Князь же хотел посмотреть, как выглядят моря в других мирах. А когда открыла глаза, то восхищенно присвистнула. Вероятно, в моем мозгу замок подглядел картинки этнической азиатской мебели, так как все деревянные поверхности были покрыты искусной резьбой, традиционной для Таиланда или Бали. Стены светло-бежевого теплого оттенка, деревянная мебель цвета гречичного меда, кожа, обтягивающая мебель, чуть темнее. Синие шторы – неожиданное сочетание, но выглядело впечатляюще. А еще перед креслами оказались два маленьких кожаных пуфика на резных ножках. Вика, я не знаю, где ты подглядела вот такую мебель, но это именно то, что нужно. Примерно так же нужно обставить приемную твой кабинет. И мы занялись приемной. Для этих целей было выбрано помещение по соседству. Первую комнату мы обставили именно как комнату ожидания и приемную секретаря. Большой письменный стол, книжные шкафы, кресло, диван. На стене в рамочке изображение моего герба. Смежную с ним комнату, в которую вела дверь справа, сделали моим кабинетом. Тоже резная мебель, светлые стены, светильники, много воздуха. Но сюда я добавила еще больше этнических нот, выбрав за основу марокканский стиль, только облегченный и европеизированный. В конце концов, не понравится, потом что-то изменю или добавлю, а на первое время сойдет. Не знаю, короче, может и чрезмерно, но завтра пересмотрю и решу. Затем были комнаты на первом этаже для охранников и сопровождающего короля персонала. Покой аристократов мы оставили на завтра, сегодня уже сил не оставалось. Глава седьмая Мы уже почти поднялись по лестнице на второй этаж, не дойдя до верха буквально несколько ступенек, как Эйлорд притормозил и придержал меня за руку. «Что?» «Вика!» Маг помялся. «Он тебе нравится?» «Кто?» «Твой телохранитель». «Что? Эрлиф?» Я удивленно взглянула на Эйлорда. «Понятия не имею, мы едва знакомы. Откуда же мне знать, какой он?» «А внешне?» «Ну да, он очень красивый мужчина. Я бы даже сказала чересчур, аж приторно. Но не в моем вкусе. А тебе-то что за дело?» «Да уж есть». «Эйлорд, ты ревнуешь, что ли?» Дошло до меня. «А это так странно. Я, кажется, не скрываю, как к тебе отношусь». Эйлорд отвернулся, И пожал плечами. Мне казалось, мы уже все выяснили. И если уж на то пошло, то почему ты вдруг вздумал ревновать к Орливу, а не к моему жениху? Устала, вздохнула я. Потому что твоего жениха здесь нет. И я даже не знаю, кто он. А вот этот самый Орлив будет делать день за днем то, что мне недоступно. И что же? Находиться рядом с тобой. Все время видеть тебя. «Следовать с тобой и за тобой, и однажды ты можешь не устоять!» Он невесело рассмеялся. да Знаешь, я совсем не рада тому, что за мной и со мной постоянно кто-то будет. Совершенно чужой мне человек, то есть Лириал. Поверь, это не то, о чем я мечтала в жизни. А насчет не устоять? У Эрлиева есть невеста, а я люблю другого мужчину. Нет». Тут же добавила я, увидев, как встрепенулся маг и открыл рот, чтобы что-то спросить. «Я не скажу, кто он, но это не ты, не Назур и не Эрлиф». Маг резко развернулся и стремительно ушел, оставив меня на ступенях. Я только проводила его взглядом. Слава богу, что у этого навязанного мне телохранителя есть любимая девушка. Одно это делает его в моих глазах неотразимым. значит, он не будет лезть ко мне с неуместными ухаживаниями, ревностью и претензиями. Другого Эйларда моя психика не переживет. И я очень надеюсь, что Эрлиф не станет делать ненужных поползновений, и у него не возникнет желания дать мне повод не устоять. Негромко добавила, я уже в пустоту. Только я произнесла эти слова, поднимаясь по последним ступеням, как из-за колонны, Бесшумно выступил этот самый телохранитель. Я испуганно отшатнулась, едва не слетев с лестницы, но в последнее мгновение он поймал меня и поставил подальше от края. «О, Господи!» Я схватилась за сердце, которое колотилось, как бешеное. «Рил, черт вас подери! Вы решили меня угробить и лишиться объекта охраны?» «Виктория». «Ну что, Виктория?» «Что вы выпрыгиваете, как чертик из табакерки? Напугали до смерти! Ну, разве так можно?» Сердито прошипела я. «Простите, я не хотел вас напугать!» «Никогда так больше не поступайте! Что вы тут вообще делаете? Я думала, все уже давно спят». «Все спят. Но раз не спите вы, то не сплю и я». Он улыбнулся. «Ведь сейчас ночь, а вы бродите». «Я не брожу, как вы деликатно изволили выражаться, а занимаюсь своими делами в своем собственном доме!» – пробурчала я. «А вот вы подслушиваете чужие разговоры!» «Я случайно, простите!» – сказал он вроде и вежливо, но раскаяния в глазах не было. «Ну да, конечно, и давно вы за мной бродите!» «Столько, сколько вы, хм, занимаетесь своими делами!» – хмыкнул блондинчик. а почему прятались я не прятался и всегда был в поле видимости просто небольшой отвод глаз. я должен был быть уверенным, что на вас никто не нападет кто всем моим людям и не людям можно верить чужие здесь только вы вот именно я могу быть уверенным только в князе и его сыновьях все остальные потенциальная угроза он снова пожал плечами «Кошмар какой-то! Что за жизнь такая дурацкая?» Я устала, потерла лицо руками. «Иногда я так жалею, что ввязалась во всю эту историю. И не остановиться уже, не выйти из игры. Столько всего на мне, и я отвечаю теперь за других!» «Я буду рад помочь вам, чем смогу!» Эрлиф неожиданно взял меня за руку и легонько пожал. «Спасибо! Кстати, я...» «Подслушать-то много успели?» «Все», — честно ответил мой телохранитель. «Какая прелесть! Но хоть честны, и то хорошо!» «Вика, извините, а вы правда считаете, что я слишком приторно красив? Девушкам из вашего мира не нравятся мужчины с такой внешностью?» Не обращая внимания на мое бурчание, с интересом спросил Рил. ну почему?» Большинству как раз нравится и очень. Небось, пачками вешаться на вас будут. Он скорбно поморщился при этих словах. Что, надоели? Поняла я. Да, увы. И поверьте, я совершенно не рад этому. Уже давно это не приносит радости. А легкие победы удовлетворение. Кроме того, как вы верно заметили, я люблю одну девушку. И рассчитываю, что мы скоро поженимся. А Лириалы... В большинстве своем однолюбы и выбирают пару один раз и навсегда. Ну, не без исключений, разумеется, но все-таки большая часть нашей расы поступает именно так. Ей повезло. Я вежливо улыбнулась. Хочется надеяться. Он как-то неопределенно повел плечами. Вика, вы позволите маленькую откровенность? Да. «Одной из причин, по которой я согласился быть вашим телохранителем, стала ваша первая реакция на мою внешность. Знаете, мне много лет, но никогда еще женщина брезгливо не морщилась, взглянув на меня». Он хмыкнул. «Извините», – промямлила я, – «я не специально». «Я знаю, но вы очень открыты и непосредственны. Этим вы чем-то напомнили мне мою любимую». Она тоже очень искренняя и так заразительно смеется, что у меня сердце тает. Жаль, что со временем вы, скорее всего, отучитесь быть такой и станете холодной, как все политики, как все аристократы. О, вы ее очень любите? Я как-то неожиданно по-новому и с теплотой взглянула на этого странного парня. Да, я очень ее люблю. Она для меня все... И, как я уже говорил, это навсегда. Вам не нужно бояться, что я стану приставать к вам с домогательствами. Это радует. Я, чуть наклонив голову, разглядывала своего ночного собеседника. И знаете, я был бы рад стать вашим другом. Спасибо, улыбнулась я. Ну что ж, давайте попробуем подружиться. Филя ждал меня в моей комнате, и когда я вошла... начал бурчать, что я не путевая хозяйка и из-за меня бедным фамильяром нет никакого покоя. И у него питомец, точнее воспитанник, без пригляда остался. А тут я со своими ночными видениями. И вообще, мол, прячь, Вика, волосы и марш спать. Ну, спать так спать. Сама уже падаю от усталости. Я, заплетя волосы, спрятала их под шелковым шарфиком. Ведь сегодня должен прийти Ив, и отрубилась».